Глава 204. Лиздун Вейба сказал. «Какие еще могут быть цели? Конечно же, разжигание масштабной войны. Когда король монстров пробудится, демоническая раса будет использоваться в качестве его шахматной фигуры для масштабного вторжения в этот мир». Лиздун несколько раз кашлянул. Розоватость его лица пропадала. Это плохо, он не сможет продержаться еще немного. Жанху начал закачивать в него энергию своего боевого духа, но Лиздун лишь покачал головой и с некоторым огорчением сказал. «Хватит тратить свою энергию, это бесполезно», — я спросил. «У вас есть невыполненные желания? Мы обязательно поможем вам». Лис постепенно становился смертельно бледным, поскольку заклинание восстановления, используемое мной, рассеялось. Задыхаясь, он сказал. «В, в столице королевства Талу у меня есть дочь. Она вся моя семья. Восемь лет назад, когда я оставил ее, ей было всего тринадцать лет. В настоящее время... она должно быть с тобой одного возраста я не знаю разрешил ли суд унаследовать ей мою должность виконта надеюсь ты поможешь проветать ее сказав это он достал из за пазухи небольшой тряпичный мешочек он осторожно открыл его внутри была нефритовая табличка и несколько кусочков кристаллических фрагментов фиолетового цвета. «Нефритовая табличка является подтверждением моей личности. Когда вы дадите ее ей, она все поймет. Эти фиолетовые линзы были изготовлены, когда мы подчинялись королю монстров. Они могут пригодиться вам. Пожалуйста, позаботьтесь о моей дочери, чтобы она могла простить». Внезапно из его рта потекла кровь. Признаки жизни покинули тело. Он умер. Я взял его вещи в руки и глубоко поклонился ему. Спасибо, что сообщили нам столько информации о короле монстров. Даже если вас нельзя считать хорошим человеком, вы можете считаться великим отцом. Идите с миром. Мы обязательно выполним ваше последнее желание. Великий старейшина сказал, «Здесь хорошее место. Давайте похороним его здесь». После этого он аккуратно взмахнул тростью в своей руке и вспыхнул золотой свет. На холме образовалась большая яма, три метра в глубину и два в ширину. Жанху аккуратно спустил тело Лиздунвейба в яму. Старейшины использовали свой боевой дух и заполнили яму землей. Великий старейшина сказал, «Давайте возвращаться. Я не знаю, что сейчас происходит на поле боя». Он нес меня на своей спине по пути назад. Когда мы вернулись, бой уже закончился. Повсюду были разбросаны трупы монстров. Запах их крови пронизывал эту область. Старейшины отправились собирать членов своей деревни. Я уже восстановил свои силы. ущипнув себя за нос, я посмотрел на Донгли. — Почему бой закончился так быстро? Донгли ответил. — Я тоже не знаю. Ранее в стороне, в которую вы направились, неожиданно засияло небо. После этого я услышал громкий звук, и монстры начали убивать друг друга. Мы только что закончили сражение. Жанху злобно произнес. — Рано или поздно! Я уничтожу этого сукиного короля монстров. Она заставила это место выглядеть словно ад. Как я буду жить здесь?» Я грустно улыбнулся. «Просто переезжайте на новое место. Так или иначе, здесь много лесов. Вы можете выбрать любую обширную область. Точно, старший брат. Судя по всему, количество твоих подчиненных возросло с нашей последней встречи». Жан-Ху почесал затылок. «С тех пор, как я получил задание короля богов, я вернулся в королевство Ксюид и навестил своего отца и братьев. Они хотели, чтобы я остался с ними, но я уже привык к свободной жизни без каких-либо ограничений. Таким образом, я снова сбежал. Пока я был там, Ксюси убедил нас в важности увеличения нашей силы». поэтому мы начали набирать солдат и закупать лошадей для их обучения. В настоящее время нас почти тысяча человек. Я заулыбался. Ты стал намного сильнее, нежели раньше. Джангун. Это был третий старейшина лесных эльфов. Я поспешил навстречу ему и сказал. Старейшина? «Нам повезло, что у нас были вы, без вас, братьев лесных эльфов. Я боюсь, что мой старший брат не смог бы продержаться до прибытия подмоги». Третий старейшин усмехнулся. «Почему ты говоришь это? Разве ты не считаешь меня аутсайдером? Разве это не ты помог нам выбраться из трудной ситуации?» Я ответил. «Это место заражено трупами монстров. Мы не можем оставаться здесь». В данный момент старший брат Жанху и обсуждаем переезд в другое место. Третий старейшина лесных эльфов спросил: "Куда вы собираетесь переезжать?" Жанху ответил: э, "Где-нибудь неподалеку. Сперва я пойду и соберу группу, а вы продолжайте разговаривать." Смотря, как Жанху уходит, я сказал: "В настоящее время король монстров беспорядочно передвигается. Наше будущее..." Выглядит не слишком хорошо. Третий старейшина лесных эльфов с ноткой праведности, включающая в себя почтение, сказал, «Мы будем сражаться всеми нашими силами. Неужели, что со всеми расами этого мира мы вынуждены бояться его? Я пойду и соберу группу лесных эльфов». «Кстати, я отправлю парочку эльфов». Чтобы исследовать местность на предмет мест пригодных для долгосрочного проживания, я слегка улыбнулся. Тогда буду вынужден вас побеспокоить. Третий старейшина сказал: "Тебе не стоит быть таким вежливым со мной. Будет достаточно, если в следующее твое посещение нашей деревни ты не попросишь ароматного вина". Ха -ха». Казалось, что после того, как я взял столько вина в прошлый раз, он боится повторения ситуации. Спустя два часа три наших группы собрались на вершине холма. Третий старейшина лесных эльфов сказал, «Мои разведчики только что сообщили мне, что к северу отсюда есть довольно большая низина. Там растут различные деревья». и прочая растительность. В ее окрестностях есть несколько рек. Это должно быть подходящим для жизни место. жан Жан-Ху взволнованно ответил. «Отлично. Пойдемте туда. С таким большим количеством людей у нас должно быть место для проживания». Я спросил. «Сколько еды у нас осталось?» Жан-Ху ответил. «Мало. Ее должно хватить на два-три дня». И я произнес, «Хорошо, сперва мы отправимся в низину. После того, как мы немного отдохнем и реорганизуемся, мы запасемся едой и другими необходимыми вещами». Разведчики лесных эльфов нашли действительно большую низину. Она была заполнена высокими деревьями. Великий старейшина на божественной деревне сказал, «Мы должны сделать это место нашей базой как можно скорее». я кивнул давайте поступим следующим образом лесные эльфы будут нести ответственность за защиту периметра люди жанху и жители божественной деревни займутся постройкой домов точно старший брат как гауде и сенао жанху ответил в настоящее время они отдыхают ксюси израсходовал огромное количество энергии на их лечение поэтому Он тоже отдыхает в лесу позади нас.